Глава тринадцатая. Утро воскресенья началось с лаконичного. «Доброе утро! Собирайтесь, мы скоро будем!» «Вот упертый!» Она ведь ясно дала понять, что не потянет конный спорт. Еще и в таком дорогом клубе. Но Дашка все уши прожужжала, что дядя Роман обещал покатать ее на лошадках. А если она захочет, он может ее научить правильно ездить. Так что ничего не оставалось, как вскочить и бегом начать собираться. Роман не стал подниматься на этаж, просто прислал сообщение «Мы внизу». Он ждал у машины. Дашка подбежала и обхватила его за ноги. А Саша, чтобы на все это не смотреть, обошла машину и поздоровалась с Ильей. Мальчик так ей обрадовался, что у нее немного отлегло от сердца. Но все равно им придется поговорить с Романом. Так что тяжесть изнутри никуда не делась. Сан-Рио не зря хвалили. Комплекс расположился у реки среди сосен, и Саша с наслаждением вдыхала свежий загородный воздух, смешанный с ароматом, нагретой солнцем хвои. Уровень на пару голов выше, чем те заведения, которые были ей по карману. Но Яланский наверняка привык к подобным. Что ж, можно пока попользоваться. Роман повел их к лошадям. Детям взяли по инструктору, Роман предложил Сашке тоже прокатиться. Но она к лошадям всегда относилась настороженно. А Роман легко взлетел в седло, и конь загорцевал под ним, нетерпеливо взмахивая гривой. Инструкторы одобрительно закивали и начали переговариваться с Яландским, сыпля непонятными терминами, а Саша отошла в сторону и с удовольствием наблюдала, как роскошно он смотрится в седле. «Да, такого и на коне, и за рулем, хоть сейчас в каталог». «Интересно, если бы они жили несколько столетий назад, кем бы был еланский Наверняка каким-нибудь графом или князем. А может, и герцогом, если бы у угораздило родиться во Франции, например. Породистый, вон как спину держит». Дашка, кстати, тоже на удивление хорошо держалась в седле. А Илья испугался, расплакался. «Его пересадили на пони». Он проехал один круг, перелез к Сашке на руки и затих. И ладно. Она успокаивающе поглаживала мальчика. Ничего, он маленький. Пусть еще подрастет. Ей показалось, или он стал более связно говорить. По крайней мере, пока Роман носился меж сосен на лошади, или это конь, надо будет рассмотреть, когда вернуться. Илья подробно рассказал Саше, как он провел вечер и утро. «Скорее всего, она права, и малышу просто не с кем поговорить». Наконец всадники вернулись. Дашка, захлебываясь от восторга, прыгала вокруг Саши и размахивала руками, выражая впечатление от поездки. А Роман при этом беседовал с ее инструктором. Потом он поманил Сашу. «У вашей дочери поразительные способности», — сказал Сашке инструктор. Я сначала не поверил, что она впервые села на лошадь, и рекомендую позаниматься у нас хотя бы летом, чтобы девочка определилась, насколько ей это интересно». «У меня так же было», — вмешался Роман. «Я сел и поехал. Мне было семь, когда меня отец привел в манеж, и я сразу влюбился в лошадей. Вы позволите Даше заниматься?» «Да, когда рожаешь ребенка...» «Неплохо бы владеть более подробной информацией о его отце, чем та, что изначально была у Сашки. Оказывается, лошади — это у них семейное. Сколько еще неразгаданных талантов имеется у ее дочки?» Саша взглянула на него и виновато кивнула. У администратора Саша записала Дашку в конный клуб и оплатила абонемент на три месяца. Роман порывался сам заплатить за абонемент, но Саша не позволила. Занятия стоили относительно недорого. Как объяснил инструктор, расходы потянут немало. Если Дашка будет принимать участие в соревнованиях, особенно международных. Илья надулся, что ему не взяли абонемент. Роман посмеивался, а Сашке снова стало жаль мальчика. но ну, не нравятся ему лошади, ей вот тоже не нравятся». Роман потащил всех в ресторан обедать. Потом дети отправились в благословенный лабиринт. Он здесь был просто огромным. А Саша с Романом пили кофе за столиком в зоне видимости. «Я вам очень благодарна», — начала Саша, беря чашку. «Спасибо, что настояли на поездке. Я не думала, что моя дочь увлечется лошадьми. Я ее водила на гимнастику. Сейчас она ходит на танцы и в художественную студию» но у нее никогда так не горели глаза. Я ими тогда просто заболел, задумчиво ответил Роман, делая глоток. Но потом... Обстоятельства изменились, иконный спорт пришлось бросить. Мне хочется, чтобы Илья выбрал себе занятие, которое бы накрыло его с головой, как меня в свое время. И я рад, что Даше понравилось. Они помолчали. Саша подставляла кожу под теплые солнечные лучи. Она расслабилась и в самом деле была благодарна Роману. Если бы не он, они с Дашкой никогда не попали бы в такое замечательное место. Спасибо, что привезли нас сюда. Здесь очень красиво. Это я вас должен благодарить, Саша. А давайте на следующие выходные приедем сюда с ночевкой. Здесь очень приличный отель и коттеджи. Вот и подошло время трудного разговора. Роман. Саша подняла глаза и внимательно посмотрела ему в глаза. «Скажите, я не ошибаюсь? Вы за мной ухаживаете?» Тот явно не ожидал такого прямого вопроса, на миг изумленно замер, а потом качнул головой и усмехнулся. «Что? Неужели выходит так топорно, раз вы не уверены? Наверное, я совсем разучился это делать». «Да, Саша». Его взгляд стал серьезным. «По крайней мере, я пытаюсь. Вы против?» «Против». Она продолжала сидеть ровно и так же ровно говорить. «Если я правильно понимаю, вы женаты?» «Да, женат». Голос его стал немного хриплым, и Саша вдохнула побольше воздуха. «Видите ли, Роман, я избегаю общения с женатыми мужчинами. Надеюсь, вы меня понимаете». Он сглотнул и поджал губы а потом вдруг протянул руки и сгреб Сашкину ладонь. «Возможно, это слабое оправдание, но мы с женой давно не живем вместе. Она все время проводит за границей, а мы с Илюхой здесь вдвоем. Развестись я не могу, на что есть определенные причины. Можете считать меня эгоистом, но рядом с вами у меня такое чувство, будто я долго болел, а теперь выздоравливаю». Вы для меня как лекарство. Мне нравится проводить время с вами и Дашкой. Мне очень нравится ваша девочка, Саша. Возможно, потому что нравитесь вы. Вот все и встало на свои места. Я с женой не живу, мы с ней чужие люди. Сколько уже она наслушалась таких историй, пальцев не хватит пересчитать. На руках и ногах. Ну почему все мужчины говорят одно и то же? Неужели они не могут изобрести что-нибудь новое, креативненькое или не считают нужным напрягаться? А вы не подумали, что будет, если моя дочка к вам привыкнет и привяжется, Роман? Тогда уже мне придется искать ей лекарства. О себе я вообще молчу. Или вы решили, что если я не была замужем... Он сжал ее руку как тисками. Не смейте так говорить. У него даже зубы скрипнули. Мне такое в голову не могло прийти. Простите. Она аккуратно высвободила ладонь. Но я считаю, нам не стоит продолжать общение, хотя Илюшку я всегда рада видеть. А если он к вам привяжется? Потемневшие глаза сверлили ее колючим взглядом. Вы правильно заметили. Своей матери он не очень нужен. Я сам поражен, что он так тянется к вам. Хотя что я говорю? Как раз здесь я своего сына очень хорошо понимаю. Сашка закусила губу и опустила глаза, чтобы он не видел подступивших слез. Было невыносимо жаль маленького светлячка, и Дашку было жаль, и этого красивого мужчину, что смотрел на нее, не отрываясь, с холодной тоской в глазах, тоже. «Я ничего не могу обещать вам, Саша. К сожалению...» — нарушил он молчание. «Если я начну бракоразводный процесс, она отберет сына. У нее он запнулся. Есть на то основание». «Я тоже не могу, Роман». Она почти прошептала, а он снова сгреб ее руки и поднес губам. «Тогда пообещайте мне хотя бы брать трубку, а я обещаю не беспокоить по пустякам». «Мы можем с вами дружить». Она сама услышала, как глупо это прозвучало. «Вы смеетесь надо мной, Саша!» — поднял он брови. «Меньше всего я готов видеть вас в друзьях». Больше эту тему они не поднимали. Прогуливались вдоль реки. Теперь Роман старался держаться ближе к детям. Но когда Саша оступилась и чуть не упала, он успел среагировать и удержать ее. И снова, как там, на батуте, близость его тела, разбудила в ней совсем ненужные мысли и ощущения. Их отношениям не суждено продолжаться. Роман сам так сказал. Она будет последней дурой, если продолжит с ним общаться. И не факт, что он при таких обстоятельствах обрадуется дочери, если уж его жена такая стерва, что шантажирует сыном, то что она устроит, когда узнает, что у мужа есть дочь на стороне? Роман точно не захочет это афишировать, и Дашку признавать не станет. Тогда к чему все эти страдания? Им нужно разойтись с концами и точка. Прощание вышло скомканным и нерадостным. Саша снова благодарила Романа за прекрасный день, а он и в самом деле получился прекрасным. Но тот смотрел в сторону, и лишь когда она умолкла, одарил ее непонятным взглядом, Было ощущение, что он едва сдерживает то ли гнев, то ли раздражение. Совсем не так она хотела с ним расстаться. Она вообще не хотела расставаться, но он ей дал понять совершенно определенно, что с женой разводиться не намерен. А с женатыми мужчинами Саша принципиально не имела дел. Ей хватило Игоря, который таскал цветы, брал ее мором клялся, что с женой они давно живут как добрые соседи, и он не уходит только потому, что жена очень слаба и вечно болеет. А когда она, наконец, уступила и встретилась с ним один-единственный раз на съемной квартире, он потом пришел и, пряча глаза, сообщил, что жена вдруг чудесным образом излечилась и даже забеременела от мужа-соседа. Сашка тогда только вздохнула облегченно, и вытолкала Игоря в шею. Она даже порадовалась за его жену. «Хорошо, что та здорова и ждет ребенка, а то, что муж с гнильцой, что поделать? Наверное, он ей и такой хороший». С тех пор стинание о непонимании с женой и проживание с ней на одной территории по нелепой случайности воспринимались с Сашкой исключительно с юмором и под настроение». Без настроения могла и послать в известном направлении. А еще лучше сообщить, что разговор записан на диктофон и будет отправлен жене в качестве подарка на 8 марта. Или Новый год. Все зависело от времени года. Такое сообщение эффект имело феерический. Мужчина из короткой недолюбленной и недоласканной овечки превращался в разъяренного бодливого козла. Машущего рогами и трясущего бородкой. «Вы сердитесь?» Она попробовала заглянуть внутрь него, Но не смогла преодолеть холодный льдистый барьер. «Сержусь!» Все так же, глядя в сторону, ответил он. «Только свержусь я исключительно на себя, Саша». И сел в машину. А вот Роману Сашка верила. Почему-то верила и все, но исключение из правил не стало делать даже для него вечером пришло привычное спокойной ночи и она не ответила